Три, два... Мир будто ставят на паузу. Черный дым над взорванным флаером напоминает застывшие крылья. За ними отражающий солнечный свет, стальной бок неподвижного флаера. Долю секунды кажется, что я тоже застыл, но, поворачиваю голову, отыскивая взглядом в эру, замерзшего на изготовку с плазменным ружьем. Выходит, дело не в реальности. А во мне. И тут поле зрения заливает чернотой, где проступают белые буквы, огромные и будто бы объемные, словно фигурки на торте. Ты предотвратила преступление против человечности. Ты получаешь пятый осколок сферы познания. Твои способности и возможности приравниваются к способностям и возможностям сущности Высшего порядка. Жду, когда появится развернутое объяснение, что же я теперь могу, но его нет и, похоже, не будет. Надо что-то делать, как-то вытаскивать нас отсюда. Но что? Сознание по-прежнему цепляется за привычную систему координат, а надо перестраиваться. Посылаю запрос, что мне делать. Ответ приходит не текстом, а пониманием. И мое сознание разделяется. Один я остаюсь в посадочном модуле, второй бесплотный оказывается снаружи, на крыше застывшего флайера. Всего вражеских флайеров четыре, два ястреба и осы. В голове вспыхивают варианты развития событий. Флайеры падают, потеряв управление. Флаеры взрываются из-за детонации в топливном баке. Пилоты освобождаются от влияния баэтарха. Выбираю самый гуманный вариант и распадаюсь еще на восемь вариантов меня. Становлюсь пилотами и штурмовиками. Вытесняю из них чужеродное, выжигаю влияние байтарха Смотрю семью парами глаз. В сознании будто открывается множество окон. Каждое чужое мое видение и одновременно я. Существуя автономно, они проникают одно в другое, делают восприятие разноплановым, фонят оттенками чужих ощущений. Мгновение, и я снова один. Из поля зрения исчезает вражеский флаер, пропадает ощущение опасности. Все хорошо, успокоивая, а они улетят. Подхожу к двери, куда из-за изекурата ломятся лишенные воли невозмутимые, ставлю мир на паузу, и в этот раз вижу, как от меня отделяется нечто прозрачное, состоящее из зеленоватых символов. Деление меня на две сущности происходит очень быстро и напоминает репликацию ДНК. Появляясь позади пятерых невозмутимых, четверо стоят неподвижно, пока пятый с помощью прибора пытается вскрыть систему защиты заблокированной двери. Над каждого тянется прозрачный серый жгут, пуповина, через которую баэтарх на них влияет. Обретаю плоть, посылаю запрос, как освободить их, и мгновенно получаю ответ. Формирую пальцами зеленоватый сгусток и рассею его на зеленоватые знаки пылинки. Попадая на пуповину, символы с бешеной скоростью реплицируются, растут, делятся, пока не разрушают связь. Пошатнувшись, невозмутимые вертят головами замечают меня. Моя частица находится в каждом, я знаю их мысли. Они слышали приказ генерала пропустить моих людей, потом потеряли связь со своим сознанием, а теперь не понимают, что произошло. Боетарь захватил большой зал советов. Надо освободить заложников. Понимаю, что я мог бы просто слиться с системой безопасности и разблокировать дверь, но, чтобы не шокировать невозмутимых еще больше, касаюсь двери, на миг вырубая свет — А когда вновь становится святой, я стою уже с той стороны, а дверь открыта. Тот я, что рядом с Верой изначальный, хранитель кода. Вера пятится от прохода, целится в коридор. Надо валить! Отставить рявку я! Теперь они дружественные. Вера опускает ружье, поворачивает голову. Какого хрена происходит? Леон! И я получил пятый осколок. Ничему не удивляйся. Дожидаясь невозмутимых, велю срочно двигаться к залу советов, хотя понимаю, что буду там быстрее них, но нужно, чтобы все выглядело естественно. Касаюсь биосканера, и в моем сознании появляется схема строения системы оповещения. Кабели, соединяющие камеры, становятся моими венами, куда я дублирую фантом, теку по проводам одну за другой, отключая камеры и пулеметные турели. На пересечении целей фантомы делятся, один отправляется в центр управления турелями, куда мы собирались прорваться с Вэрой, второй — в зал Советов. Пристраховываться и освободить как можно больше людей надо непременно, чтобы они обрели защиту, Боетарх не мог их подчинять. Я, движущийся с группой невозмутимых, нахожусь в трех местах и не теряюсь, не зацикливаюсь на одной цели. Следующий коридор пуст, невозмутимые убиты, а вот за другой дверью нас поджидают. Одновременно освобождая невозмутимых, материализуясь в операторском центре, даю свободу и защиту операторам, рассказываю, что почем. Третий я, пока еще бесплотный, спешит в большой зал советов в полной уверенности, что если опоздает и удары по картолонии нанесут, то способности будут утрачены. При этом мои двойники обитают в разных временных потоках. Пока первый открывает рот, чтобы успокоить Веру, второй только начинает движение в центр управления камерами и турелями. Третий, хоть субъективно и проделывает самый длинный путь, в цели Большого Зала Советов достигает первым. Главное, чтобы не было поздно. Зал находится близко к центру зикурата, к месту, куда из разрыва извергается, я не знаю, что это, липкое, ледяное, смертельно опасное. Оно уходит далеко вверх и вниз, закручивается наподобие стержня, протягивает щупальца к людям. Наконец достигают цели, будучи бесплотным. Смотрю через камеру. Шестеро невозмутимых целится в зал. где голограммы генералов дают распоряжение через коммуникатор. Рядом стоит баэтарх, чует меня, нервно вертит головой. Выхватываю взглядом своих соратников, все живы, кроме барки. Краснолицый филин, развалившись в кресле, жадно пьет. Переплетаясь серые жгуты щупальца в районе седьмого шейного позвонка, входят в позвоночник шестерых невозмутимых, держащих зал под прицелом. Переплетаясь, другие тянутся к людям в зале-амфитеатре. Те, кто под влиянием блеклые, окутанные серым маревом. Свободные, будто бы светятся изнутри. У двери три трупа. в уже крови и двое охранников. Надо действовать быстро. пытаясь остановить реальность, как это делал раньше. Но не получается, что-то мешает. Ясно, что влияние Байтарха. Чтобы освободить от него людей, мне надо проявиться, собрать все свои силы, а значит расформировать двойников и оставить себя основного. Пока второй я захватывает операторскую и без труда освобождает людей, которые внимают его просьбе и отключают пулеметные турели, основной я прорывается с пятеркой невозмутимых ЭВР, сбрасывая плотовцам координаты оптимального маршрута к залу советов. Здесь же, в Большом Зале Советов, сила байтарха слишком велика, но мне надо действовать, потому что именно в этот момент голограммы генералов согласовывали с байтархом удары по Карталонии. Все, что я могу, оборвать связь с внешним миром, пока ее восстановят, основной яд бежит сюда и освободит собравшихся. Последнее, что слышу, — голос генерала. Перед тем, как запустить процесс, нам надо убедиться, что... Первым бегут невозмутимые, прикрывая меня. Турели и камеры отключены, опасности больше нет. Четвертый коридор. Два охранника целятся в нас, освобождая их от воли Баэтарха. Люди в серебристых костюмах опускают стволы и недоуменно переглядываются. Пока Вера рассказывает им, в чем дело, я с основной группой бегу дальше. Нам осталось пять коридоров. В следующем коридоре, лишившийся воли невозмутимый, застрелил напарника. Когда даю ему свободу, он бросается к убитому, трясет его, не помня, что произошло. В шестом коридоре два трупа. Парней расстреляли из турели. Их костюмы невредимые, но переломаны кости и органы превращены в фарш. Не завидую тем, кто попал под влияние, а потом понял, что натворил. Седьмой коридор минуем беспрепятственно. На дверях одних из четырех ведущих зал советов дежурят двое невозмутимых. Они не успевают даже прицелиться в нас, как освобождая их. Касаясь биосканера, вспоминаю, что он не работает, и дверь открывает мой сопровождающий с помощью своего прибора. Вваливаюсь в зал. Повернувшиеся невозмутимые, обретшие себя, опускают оружие. Ближайший ко мне пытается связаться с командованием, орет в гермошлем, но никто, никто ему не отвечает. Выбегаю на площадку, идущую по кругу над верхней ступенью амфитеатра. Воздух тут плотный, двигаться тяжело, так ощущается присутствие байтарха. В его присутствии мои возможности ограничены. Целюсь пуницу в первого ряда, выискивая своего врага, и надеясь, что его можно ликвидировать. Семь минут назад он стоял на трибуне с генералами. Потом прервалась связь. Он должен был или остаться на месте, или вернуться на первую ступень и ждать, пока связь наладят. А может, он почуял меня и подчел сбежать? «Оставайтесь на местах», — громко объявляя я, целясь вниз, — говорит Леонард Тальпалис, ведомство «Оплот». «Зал освобожден от захватчиков. Где Гамилькар Баэтарх?» «Он обвиняется в захвате заложников и смерти представителя величайшего рода на барке. Собравшиеся поворачивают, скидывают голову, возмущенно гудят. Поднимается Эзергискон. «Леон, ну, наконец-то! Он исчез, просто растворился в воздухе!» Неусиленный динамиками, его голос тонет в гомоне, приходится ряхнуть. «Всем оставаться на местах! Тишина!» «Подтверждаю, — стоит Магон, — он исчез. Я следил за ним». «Что происходит? Что это за цирк вообще?» — рохочет генерал Бета с верхнего ряда. «Государственный переворот?» Те, кто был под влиянием байтарха и освобождены мной, ропщут, трясут соседи, чтобы понять, что произошло. — Было сказано, тишина — тишина! — рявкает магон, возвышающийся над головами пунийцев. — Тихо! Иначе не услышите, когда вам будут рассказывать. — Леон! — Две минуты, — говорю сверху, обращаясь ко всем, — и я все объясню. Запускаю электронику в зале. Камеры, колонки, усилители сигналов, чтобы можно было связаться с генералами, ответственными за ядерные удары. Убедившись, что связь есть, сбегая вниз к трибуне, ко мне выходит эйзер. Вызвать генералов может только пуни, из тебя система вряд ли послушается. Гескон вводит пальцем по экрану, дает отсканировать свою сетчатку, и посреди зала одна за другой появляются голограммы генералов. Пока идет настройка, обращаясь к Филину, который уже немного отошел от приступа. «От — Адгербал, свяжись с верхушкой невозмутимость, скажи, чтоб заблокировали бы резиденции, или где он скрывается. — Для ареста нужны веские основания, — говорит Филин, но, перевивая его, — захват заложников, уничтожение целого континента, расстрел невозмутимых, убийство на Барки — это недостаточные основания? Перевожу взгляд на ожидающих генералов у всех на лицах удивления. Воспользовавшись затянувшимся молчанием, высокий, сухощавый, совершенно седой старик-генерал интересуется. «Связь прервалась, но карта с метками у нас есть. Отсылаю обратно для согласования», — говорит Леонард Альпалис. «Ядерные удары отменяются». Я обращаюсь к собравшимся, чтобы генералы слышали. Только что вы были свидетелями несостоявшегося государственного переворота и захвата власти Гамилькаром-Баэтархом. Сейчас вы можете мне не поверить, но он уже не просто человек. Он проводник высших сил в наш мир. Проводник сил кровожадных и враждебных. Массовое самоубийство детей — его рук дело. Зал утопает в возмущенном ропоте. Даю людям осознать новости, продолжаю. Напитавшись кровью, он усилился и обрел способность влиять на неокрепшие умы. Некоторые из вас, те, кто веруют в Аалы, стали марионетками его в руках. Эйзер Гискон и Рианна Байтарх, отыскивая женщину взглядом, убеждаясь, что она невредима, расскажут вам подробнее о его планах и способностях. Гляжу на вибрирующий коммуникатор, где Тейн пишет, что они на подходе. Отвечаю, что зал освобожден, турели обезврежены, местная охрана настроена дружелюбно. Извините, мне нужно возглавить операцию по захвату баэтарха. Покидаю трибуну не на монорельсе, а пешком, на ходу отвечая незнакомому мужчине с красными вислыми щеками, связавшемуся со мной по коммуникатору. Это оказывается генерал Ришрах, голова глава невозмутимых. Когда я в середине амфитеатра, доносится растерянный голос одного из голографических гостей. Так что, ударов не будет? Прежде чем ответить, думаю о том, что даже если Баэтарх каким-то чудом подчинит троицу генералов, находящихся в разных местах планеты, и они нажмут кнопки пуска одновременно... Четвертое это здесь, в трибуне. Без нее система запуска не сработает. Но, к счастью, вместо меня отвечает Ульпиан Магон. Уже наверху, перед выходом, отвечаю Решраху. Тальпалис на связи. Где в данный момент находится Баэтарх? Его нужно взять живым или мертвым. Гамелькар относится к величайшему панийскому роду. Мы не имеем права действовать без согласия Совета Трехсот. Важу ж мать. Каждая секунда на счету вы видели, на что он способен? Пора бы уже сообразить, что имеет место чрезвычайная ситуация. Я уполномочен советом принимать такие решения. Ответственность на мне, а тебя привлекут за противодействие. Пятый уровень, шестая ступень, храм Ваала. не поведя бровью, отвечает генерал, видимо, глянувший по камерам, что я в зале советов нахожусь. — Координаты скинул. Благодарю за содействие. Мои люди переходят под твое непосредственное командование. — Перестраховывается старый жук. Но оно и к лучшему. — Тебе понадобится контактный шлем с выделенной линией. Подхожу к невозмутимому с открытым забралом. Конфискую его шлем, надеваю и говорю. Перепрограммирую канал этого шлема, сделай его главным. Ненадолго генерал Решерах исчезает с охрана. Но связь не прерывает, дает распоряжение своим. Появившись, снова говорит, если услышишь щелчок, значит, связь налажена. В зал совета навстречу мне врывается команда оплота. В черных одинаковых костюмах и шлемах не понять, кто где. Снимая шлем, ко мне спешит Тейн. Петернев выбирает волосы, прилипшие к мокрому от пота лбу. «Ты успел? Что происходит?» В этот момент щелкает динамик сервистого шлема. Я, поднеся палец к губам, переключаюсь на невозмутимых. Говорит Тальпалес, задание — взять Гамелькара Байтарха живым или мертвым. Рассылаю координаты. О ходе операции докладывать мне. Смотрю на замершего рядом тайна. Берем Байтарха, невозмутимые с нами. Люди Филина остались снаружи, переминаясь с ноги на ногу, отчитывается Маури. По машинам, командую я, пересылаю ему координаты, а Тейн дублирует приказ о оплотовцам. Летим на шестой уровень, берем баэтарха. Обернувшись в машу, смотрящую на меня, Изеругискону, Гескону, не скрывающему улыбку облегчения. Он избежал смерти, а мне рано радоваться. Раз баэтарх исчез из зала заседаний, значит он умеет создавать двойников, как и я. и в состоянии заблокировать мои способности. Интуиция подсказывает, что самое сложное ждет меня в храме ваала.